Глава 28. Рорди вышел из туалета и, тщательно вымыв руки, направился в дежурное помещение. Как он и предполагал, его стул стащили Денниц и Штурмнагель, которые сидели и резались в карты, используя в качестве стола кожух старого радара. «Бац, бац и бац, мистер Штурмнагель!» — голосил Денниц, выкладывая козырные карты. «А этот ты видел? Банан недозрелый!» — эмоционально контраргументировал Штурмнагель, выкладывая свои козыри. «Эй, джентльмены, отдавайте мой стул, я на дежурстве», — потребовал Рорди. «На толчке твое дежурство толстый», — ответил Денниц, обозленный невезением. Он бросил в партнера по игре короткий взгляд и быстро метнул карту. «Нет, ферги так не пойдет», — заметил подвох Штурм Нагель. «Забирай свою крестуху». «Ой, и правда, это я случайно, Джим, честное слово». «У кого из вас мой стул? Отдавайте сейчас же». Снова потребовал турмос Рорди. «Твой жидкий стул, Рорди, уже в сборном бачке», поделился информацией Штурмнагель. «Не мешай игре, пухлый. Сейчас жалование Ферги станет моим, и я куплю тебе конфет. На твоем стуле, Рорди, сидит Джим», съебедничал Денец, стараясь хоть как-то уесть Штурмнагеля, которому сегодня ужасно везло. Поддавшись на провокацию, Рорди выдернул из-под Джима стул, и игрок упал на пол, не выпустив из рук карт. Денитс тут же воспользовался инцидентом и перемешал все остальные карты вместе с теми, что были уже сброшены. «А что же ты стол толкнул, Джим?» – фальшиво огорчился Денитс. «Теперь вся игра пошла на смарку». «Как?» – вскочил на ноги штурм Штурмнагель. «Ты смешал карты, сволочь!» «Я не смешивал, честное слово. Это ты толкнул стол, и все перемешалось», – нагло улыбался Денитс. «Да я тебя!» – с угрозой произнес Штурмнагель и, отбросив карты в сторону, двинулся на Денитса. Эрги Денниц невольно попятился. Хоть штурм Нагель и был худым, как гвоздь, однако в его жилистых клешнях таилась недюжная сила. «Это тебе пограничная станция, а не кабак, Джимми», напомнил Денниц, стараясь копировать строгие интонации сержанта Битнера. «Пип-пип-пип», прозвучал сигнал радара. «Хорошо, что я вовремя отобрал у вас стул», заметил Рорди, занося параметры метки в компьютер. Судя по всему, это был сухогруз, раз в неделю приходивший на завод Беллама. Отступая под натиском штурм Нагеля, Деннидс дошел до стены и остановился, а разозленный партнер схватил Ферги за горло и начал душить. «Бип-бип, би бип би бип, -бип, бип, бип подал голос сканер, и на экране монитора появилась надпись. «Торпедная атака». «Мама!» — завопил Турмас Рорди и, повернувшись к сцепившейся парочке, прошептал. «Что же теперь будет?» Нагель мгновенно обернулся, увидев на мониторе устрашающую надпись и, бросив несчастного Дэнница, помчался на свой пост. «О, стонал Ферги держать за горло. Больше никогда не буду играть в карты». Он глубоко вздохнул и, поняв, видимо, что сморозил глупость, добавил. «По крайней мере, с Джимом точно. Ошибка, отмена тревоги». Исправился сканер и, словно смутившись, начал выдавать на экране всякие разные цифры. «То-то сволочь пришел в себя». Обиженно произнес турмос Рорди и щелкнул неверную машину по корпусу. Стены станции слегка завибрировали, это означало, что дежурная смена истребителей пошла на перехват цели. «Ну, наконец-то!» — обрадовался Рорди. Пилотам он доверял, как своей маме. В отличие от вольно наемных, вроде него самого, пилоты были ребятами надежными. И хотя они постоянно задирали служащих инженерной части и случалось устраивали драки, Рорди им все прощал. Прощал все авансом вот за такие моменты, как сейчас. Ведь в случае нападения на станцию пилоты должны были умереть первыми. «Станция!» — послышался недовольный голос одного из кумиров Рорди. «Станция слушает!» — радостно возвестил Турмос. «Открывай терминал. Сообщите номер терминала», — как и положено по уставу запросил Турмос. «Ты чего, дежурный придурок? У нас только один терминал». «Э, да, сэр, конечно, сэр. Уже открываю». И все-таки грубить было необязательно. Насупившись, подумал Рорди, повернулся к бездельничавшему Деннису и завизжал. «Чего стоишь, дурак? Живо убирай свои карты!» Деннис удивленно пожал плечами. «Ты-то чего орешь, Рорди?»